Заставь повторить такое на суше, ни за что не осилю. А в болоте подишь ты, акробат хиров. До трёпки правда не долетел, шмякнулся всем прикладом в воду, но уже не глубокую. А может, только показалось, что неглубокую. Вылетел-то я оттуда, будто из кипятка. Времени мерить не было. А побыв в руке, караж на шее чудом не потерял. А вокруг снова никого, только восток хрипит увязнув. На буре резкий красные разводы.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 и прыгнул сам. Клинок вошел в жилистую шею под прямым углом и вышел, оставив борозду, в вспоротая от горла до правого уха плоти. Голова твари отклонилась влево, разошедшееся мясо чувакнуло выдавив с последним ударом сердце алую струю. Я огляделся в поисках новых гостей. Вроде тихо. Подобрал брошенное ПБ, сменил магазин и вернулся к трофею. То, что это не жаба, можно констатировать с уверенностью.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 Не удивлюсь, если петушкинцев перебили ее сородичи, а потом и сами передохли без доступной жратвы. Но передохли или нет, а мне одному пары тройки выживших хватит за глаза, если одновременно с разных сторон зайдут. Поохотятся-то они, как видно, не дураки. Надо уходить, да пошустрее. Я был в метрах в ста от ближайшей пятиэтажки, когда шум дождя мерное шлепание под дождь в погрязи заглушило автоматную очередь.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 Грохот стрельбы привлек не только мое внимание. Из болота в дождевой пелене поднимались все новые и новые фигуры, будто призраки. Светлые пятна на темном клобищенском мрачном фоне. Десятки пятен. «Штоп тебя!» Я распрощался с мыслью об отступлении, поправил Сидор и со всех ног припустился к серой пятиэтажной коробке. Опрометью, проскакав 9 лестничных пролетов, нырнул в пустой проем двери.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 по направлению к центру, а голова, почти отделенная от тыловища, смотрела в противоположную сторону. Вспомнилась поговорка про хорошего снайпера с глазами на затылке. Рядом, застыв в попытке дотянуться до здоровенного ржавого тесака, валялся виновник трагедии — рыжий уродец, прошитый крест-накрест очередями. Я только теперь заметил, что большинство трупов во дворе отличаются от моих болотных друзей. Во-первых, на них была какая-никакая, но одежда — Шкуры, тряпье, обрывки кожи. Во-вторых, они со своими соседями и на были не похожи. Скуластые, с мелкими, глубоко посаженными глазами, многие с бородой. И телосложение имели куда более мощное. Ростом около метра шестидесяти, плечистые, на кистях никаких перепонок. Размер ступни, кстати, в обмотках, вполне соответствует росту. Пока Балаган менял короб, одна такая бородатая зараза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 Громкий хлопок, и в ту же секунду комната наполняется белой кирпичной пылью. Ни черта не видно. Вешаю ВСС на плечо, скрытность больше не нужна, да и жаль терять дорогущую игрушку. Беру АК, перешагивая через прежние трупы, иду к входной двери. Пыль разлетается клубами от ног, ступающих по усыпанному крошевому полу. Замечаю движение внизу, жму на спуск. Проховые газы в миг разгоняют белесую дымку.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 Пропускаем веревку в промежность, заворачиваем через грудь по диагонали и бросаем за спину через правое плечо. Теперь левой рукой беремся за свес, правая — за веревочный хрен и вперед. Точнее, назад, спиной наружу, ногами по стеночке. 20 секунд страха, и подошвы впечатываются в землю с трехметровой высоты. Не так больно, как с 11 метров. — Кол! — Сиплый аж в лице изменился, что бывает с ним крайне редко. — Здорово, потом объясню!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 «Староват я уже для забегов-то, ой, староват!» «Зараза!» Балаган согнулся, уперев ладони в бедра, и сплевывал тягучую слюну. ёбаные выродки, чтоб их!» «Ушли, ушли!» — повторял Ряба в паузах между глубокими вдохами, привалившись к стволу березы и запрокинув голову. «Да, я уж думал, конец!» — нервно хохотнул Сиплый. «Отлетался голубь! Отвоевал свое! А вот хер!» Погрозил он небу, согнутой в локте рукой. «Не гневи!»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 — Постой, постой! — Ряба приподнялся, тычев меня пальцем. — Я про тебя слышал, это ведь ты грохнул Кондрата Якутского. Его башка потом еще возле собора в Арзамасе на шесте торчала, пока ее вороны до костей не склевали. — Было дело. — Вот так номер, слушай, а правда говорят, что отец Пантелеймон к Нашинским примкнул, будто бы он от Господа отрекся. — Врут. — А центровые в самом деле по сороковнику за сутки башляют, — заинтересовался балаган.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 После чего вознес взор к небесам. «Отче наши же и си на небеси, досветица, переходи к завершающей части!» — поторопил ткач. «Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!»